23 апреля, среда утра, Лавкин, округ Анжелина, Техас, США. Мы прожили в Лавкине 5 дней, ожидая отправления конвоя в Теннесси и заодно занимаясь подготовкой к дороге. К счастью, Сэм оказался крепким мужиком, гибель Сокса не вогнал его в депрессию, чего я, если честно, опасался. Псамы похоронили на въезде в город, выстрелили в воздух, отдав последний долг и больше, Сэм о нем ни разу не упоминал. Хотя видно было, что потеря для него большая. Переделка машин под новые условия существования была в городе Лавкине вполне распространенным бизнесом. В замену оставляемого фургона и 20 пустых бочек для топлива нам удалось договориться о модификации наших трофеев в одном гараже возле вокзала. На большее сторговаться не удалось. Фургон почти ничего не стоил, его взяли только из-за полного привода. Больше на бочки польстились. Солнечную панель отдавать не стали. Завернули, обклеили и спрятали в грузовик. Вдруг пригодится... Но сделали много и быстро. На могучий бампер эвакуатора наварили не менее могучий кенгурятник из труп и стального уголка. Сделали откидную решетку на лобовое стекло, причем и для Кодика и для Фрейта. Бампер фрейта заменили стальной балкой, закрепленной прямо на сверхпрочной грузовой раме, и на балке тоже было нечто вроде отбойника. Кодику сварили еще и что-то вроде гигантской корзины на кузов, свисающей назад, так как эвакуатор все же машина короткая, заканчивается прямо над задними колесами. А так появились борта, за которыми разместились тонна солярки в бочках, мотоцикл и часть груза. Тележку для буксировки, которую подсовывали под колеса буксируемого автомобиля, выбросили. Она весила пару центнеров. Оставили только стрелу с крюком или лебедку, на случай, если придется разгребать завал или вытаскивать грузовик откуда-нибудь. И последнее, что сделали с фрейтом, срезали весь верх фургона метра на полтора вниз, ниже крыши кабины. Просто спилили, стянув сверху в нескольких местах трубами, оставив открытым кузов, заделав боковые двери и модернизировав задние. Во-первых, это снизило габариты машины, а заодно дало нам огромную экономию веса. Бокс — штука капитальная. Бочки разместили рядами и накрыли брезентом, который нам подкинули автомеханики в счет стоимости работ. Еще здоровый кусок оранжевого брезента накрыл груз Кодика. Теперь мы снова представляли собой конвой, да еще и с толком подобранный. Впереди должен был идти полноприводный могучий кодекс, способный просто сметать преграды со своего пути, а следом машина с грузом. В довершение подобрали нам по три запаски из БУ, но достаточно свежих. И на этом процесс переделки машин завершился к обоюдному удовольствию сторон. В последний день перед выездом мы добрались до станции, где нам залили в бочке почти 10 тонн солярки. После всего мы купили прямо там на станции 6 ящиков местных консервов, И две больших картонных коробки со спагетти. Путь у нас дальний ожидается, припасы как воздух нужны. И теперь мы были готовы к выезду. Конвой тронулся в 6 утра. Неторопливо, уверенно, солидно. Полтора десятка 18 колесников, груженных бочками. Четыре бронированных «Хамви» с крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами на крыше. Два «Страйкера», радиофургон, техничка, машина разграждения, здоровый «Интернешнл» с краном и отвалом. И два Собербана с начальством, в одном из которых и ехал наш благодетель Зак. Все всерьез, не в шашки играют. Перед выездом я с удивлением спросил, почему они не гоняют именно на наливники. И эффективность выше и влезет больше. Но был посрамлен. А в чем им тогда вести сюда товар на обмен? Действительно не подумал. Как-то до конца мыслить новыми категориями не получается. Нас поставили в самый хвост колонны как раз перед замыкающим страйкером. Установили связь, предупредили, что если не будем откликаться на запросы на дежурной частоте, то нас просто изгонят из колонны. Но это понятно. К счастью, переносные сибирации у нас имеются. Парочка как раз. Спасибо разграбленному дому в Юме, где жил владелец магазина Outdoors. Причем неплохие, четырехватные. Были там в коробках и стационарные, но устанавливать машину не стал. Понимал, что времени снимать может и не оказаться, а просто бросать жалко. Между собой, кстати, мы общались вообще по туристическим полуватным болталкам и ничего не жаловались пока. Скорость на маршруте исследования 40 миль в час. Экономим топливо. Всем быть внимательными. Раздался голос по радио и конвой пошел вперед. Загудела в унисон множество моторов. Колонна сначала растянулась, как резиновая. Потом снова поджалась. И пошла, пошла. После одиночного путешествия ехать среди множества вооруженных людей под прикрытием брони было настоящим подарком. Можно было глазеть по сторонам спокойно, понимая, что зомби, мутанты и мелкие банды нам теперь не противник. Можно было расслабиться немного, болтать с Дрикой, крутить по-американски легкие руль одним пальцем и вообще после всего пережитого чувствовать себя как на курорте. К конвою прятаться особой надобности не было, раз уж шли в силах тяжких поэтому выехали они на основную местную дорогу, шоссе номер 59. Это я все закоулками свои маршруты планировал. Гладкий асфальт, яркое солнце, мелькающие слева и справа фермы, лесочки и поля. Проскочили следующий город, на Накадочес, причем культурно, по окружной дороге. Город тоже был людскими владениями с заметным присутствием военных. Похоже, что мечта Техаса о самостоятельности осуществилась, хоть и на печальный манер, Мало кто оказался в таком выигрышном положении, как они. С нефтепромыслами, портами, заводами, нефтехранилищами, военными складами. И голод им не грозил бы, даже если вокруг была пустыня. И кукуруза растет в Техасе прекрасно, и коровы самые большие, и толстые. Недаром отсюда мясо по всему миру поставляют. Если бы семья моя была здесь, здесь бы и остался. И люди кругом, и укрепились хорошо. И даже климат благодатный, в этом вопросе Москва ну никак не сравнивается. Пока живешь, все нормально вроде бы, а когда покинешь, сразу все вспоминается. И зима в половину года, когда вид грязных сугробов начинает доводить до бешенства. И лето, которое не каждый год есть, иногда вместо него затяжная осень, плавно длящая зимнюю депрессию после кратких весенних проблесков оптимизма. Да и вообще не должен жить человек в таких больших городах. Это противоестественно. Недаром же именно такие города и погибли в катастрофу в первую очередь, причем везде по всему миру. А вот такие Лавкины раз и отбились. И голову на отсечение. На родине тоже таких Лавкиных хватает. Что-нибудь вроде Коврова, например, или даже на Рафаминск, чего далеко ходить. Там и войск хватает, Концемировская дивизия как-никак со всеми своими складами и просто личным составом. И сам город небольшой. Вот и сейчас, когда я увидел, что и следующий городок Гаррисон тоже живет нормальной людской жизнью, я просто влюбился в это место. Сколько уже едем и никаких признаков мертвяков. И все работает, и люди живут, хоть и на стороже. Хотя чему удивляться, странно было бы, если бы в этих местах мертвецы вверх взяли. Но ничего. У нас, как я чувствую, весь кайф еще впереди. Проедем кукурузные края, городов будет все больше и больше, А свободного места меньше и меньше. Конвой останется в Маккензи, и пока неохота об этом думать. Сколько там у нас по плану до их пункта назначения? Сутки? Вот как раз через сутки и будем думать о грустном, тем более, что ночевать там нам все равно придется. Конвой идет со сменными водителями, а у нас их нет. В колонне Дрику я за руль точно не посажу. Не те у нее пока шоферские навыки, так что придется нам с Сэмом крутить баранки бессменно. С маленькими перерывами, когда весь конвой будет останавливаться на дозаправку и часовой отдых. А это каждые 200 миль. В общем, придется отсыпаться в Маккензи. В общем, больше про этот более чем 900-километровый отрезок пути и рассказать нечего. Никто не нападал, ничего не случалось. Мелькали за окном земли как людские, так и мертвецкие. Попадалось немало как встречных, так и попутных машин. Новая жизнь в этих краях все же налаживалась. Много машин стало доведенных до ума, вроде как у нас, с решетками и защитой. Иногда и вовсе попадались монстры из «Безумного Макса», причем сделанные так без всякой на то практической необходимости. Исключительно из тяги к прекрасному. Единственный не слишком мирный и благостный момент был в Арканзасе, где трасса уже Интерстейт-30, на которую выскочил конвой, широкая и просторная шла через середину замертвященного города Литтл-Рок. Удивило изобилие мертвецов вокруг трассы, впрочем, никакой угрозы для нас не представлявших. Нам еще заранее рассказали, что всего два объекта удерживаются людьми в этих краях. Авиабаза транспортной авиации, одна из самых больших в Америке, и арсенал Пайнблав, где складировано химическое оружие и, кажется, биологическое. Последняя информация об арсенале, как рассказал нам Зак, еще в лавке не привела к проблемам. Кто-то обвинил их в начале эпидемии, и арсенал был обстрелян артиллерией силами резервистов и национальной гвардии. Как бы то ни было, в Литл-Роке нам ничего не требовалось, и колонна проскочила дальше. И через несколько километров остановилась на отдых на большой стоянке, над которой так и висела вывеска «Страховые автомобильные аукционы». И часть стоянки, которая была заполнена легковыми машинами, в основном здорово раскулаченными. Час отдыха пошел впрок. Удалось и ноги размять, и солярки в баке долить, поочередно покрутив рукоятку помпы. И перекусить, причем, что приятно, за счет колонны. Там еще и нечто вроде передвижного буфета было, как выяснилось. С комфортом катаются. Потом колонна пошла дальше. Леса закончились, сменившись плоской равниной, сплошь покрытой полями. Снова люди сменили оживших мертвецов. В полях работали, катались трактора, грузовики. Разве что невооруженных людей видеть не приходилось. Все были готовы к неприятностям. Появилось много рек, где на мостах обосновались пикеты. Похоже, именно эти реки и выполняли роль рубежей, защищающих от мертвецов. А может, и ошибаюсь. На конвой никто особого внимания не обращал. То ли просто дела не было, то ли уже привыкли к проезду подобных колонн. Да и черт с ним. Нам-то что с того? Ходяк шел по дороге уверенно, солидно. После нескольких сот километров я уже совершенно привык к машине. Она мне даже очень нравилась. Как-то я в ней ощущал себя в куда большей безопасности, чем в экспрессе, на котором выехал из Юмы. Появилась дополнительная опция в использовании. Можно толкать, давить и таранить. Раньше такого не было. Кот спокойно дрых на заднем сидении, время от времени просыпаясь, к чему-то прислушиваясь и засыпая вновь. Подрике тоже было видно, что она расслабилась. Стало неожиданно разговорчиво, много рассказывал о своем детстве, об учебе на факультете изящных искусств. И, кажется, впервые затасковала по своему этюднику, который, собственно говоря, никуда не делся, а просто ехал в багаже. Ну и хорошо. Пусть расслабляется, пока есть возможность. То, что ждет нас впереди, может создать столько проблем, что все наши давишние приключения могут показаться детским утренником на лужайке перед детским садом. Так и ехали. Как-то незаметно промелькнул заселенный людьми «Уэст Мемфис. А за ним снова был рубеж людских владений, мощная стена с не менее мощными воротами, расположенная прямо на мосту через Миссисипи. И, проехав мост, мы вступили в пределы штата Теннесси, вынужденные при этом, правда, прорываться прямо через Мемфис, большой мертвый город. Зомби в Мемфисе были вялые, видать, давно без добычи, и вели себя достаточно умно, на машины не бросались, держались по одали наблюдали. «Я подумал, что окажись мы в подобном месте без колонны, и сломайся, машина, нам кранты». Тупых мертвецов хоть как-то можно отстрелять, а вот таких, с какими нам пришлось воевать несколько дней назад в Лапорте, уже нет. Скрываются, прячутся, нападают или все разом, или из засад. Плохо. Очень плохо. К счастью, в самую гущу проблем центра Мемфиса мы не полезли. Колонна свернула влево и вскоре выскочила на окружное шоссе. Правда, оно все равно вело через густо заселенные когда-то пригороды, и все уже привычные признаки случившейся трагедии были налицо. И обглоданные костяки тут и там, и следы пожаров, и разоренные дома, и следы от пуль тут и там. Все как везде. В очередной раз мне уверенность в том, что человек не должен жить в больших городах. Это все же настоящие ловушки в случае наступления проблем. Нет, не зря я в свое время так из Москвы в деревню рвался, свой дом строил. Ведь если откровенно, то моя семья, а заодно Володя с женой, уцелели потому, что были далеко от многомиллионной Москвы, когда там становилось хуже и страшнее. Был крепкий дом, была еда, была вода и было... Да, было именно оружие с запасом патронов. Я даже сейчас, не имею от них сведений уже давно, святый уверен, что они живы. Просто потому, что у них была возможность укрыться и планировать свои действия. Когда началась катастрофа, они были в безопасности, в убежище. Взять ту же Юму, хоть частично, но отбилось. Много людей уцелело, в ее окрестностях появилось больше людских анклавов, Куда больше, чем в виденных нами со стороны Фениксе или даже посещенном Хьюстоне. Про спокойно живущие лавки на окрестности я даже не говорю. Хотя в немалой степени граница жизни и смерти пролегала по простому факту. Есть у тебя оружие или нет? Нет, и ты не сможешь пробежать несколько метров от дома до машины, если там шляются мертвецы. Одного можно и дубиной или там топориком для разделки мяса, а вот двух, а трех. Человек должен иметь оружие. Просто потому, что его не всегда смогут и станут спасать. Если нет оружия и спасать не стали, ты покойник. Как просто и изящно доказала эта случившаяся катастрофа. Никто не стал спасать, да и не смог спасти жителей Мемфиса, которые мы проезжали. И сколько из них сейчас валяется в темных местах, впав в забытье от отсутствия пищи. Сколько шляется в виде жутких гниющих упырей по его улицам. А сколько уже растащено на куски и кости их валяются прямо на тротуарах и газонах. Они ведь, наверное, тоже верили в то, что прибудут специальные такие героические спасатели. И Маринс, разумеется, куда же без них. И будет играть музыка из кино, и даже флаг в звездочках и полосочках будет реять над всей этой трогательной картиной. А хрен там. Только мертвечиной пахнет. А Маринс засели в крепких местах те из них, кто не разбежался по домам. Да и все. Заселенная мертвецами территория осталась позади. Колонна вновь понеслась через поля, и до того молчавшее радио вдруг неожиданно заболтало чем то жизнерадостным голосом. Итак, вы продолжаете слушать W самое неумирающее радио на этой планете, ну, по крайней мере, в богоспасаемом местами штате Теннесси. С вами Рой Эйбл и песня «Rocket Top Tennessee» в исполнении старых добрых братьев Осборн. Перегонки зазвенели банжу с гитарами, и чей-то пронзительный и залихватский голос запел о том, как хорошо на вершине скалы в холмах Теннесси где нет смога и нет телефонных счетов Мертвяков тоже, наверное, но про них в песне не было ни слова. Второй куплет был про девушку-полумедведя-полукошку, дикую, как норка, и сладкую, как большой стакан содовой, о которой певец продолжает мечтать. А дорога оставалась однообразной. Просто серая лента среди бескрайних полей. Все, что на ней запомнилось, так город Милан. Дыра дырой. Да и потом выяснили, что Маккензи расположен как раз посередке между Миланом, Парижем и Дрезденом. Все от Теннеси, разумеется. 24 апреля, четверг день. Маккензи округ Генри, Теннесси, США. Маккензи был куда меньше лавки, на тысяч пять населения, не больше. Техасский город по сравнению с ним выглядел столицей мира. Но вместе с тем город понравился. Зеленый, уютный и ужасно провинциальный. Некая простота нравов наблюдалась даже в городской планировке. Множество домов было выстроено среди деревьев, при этом сами участки никак не были обозначены. Обочина, от нее дорожка к дому, какие-нибудь качели, скамейка, где кончается один участок и начинается следующий, сказать сложно. Почему это захолустье превратилось в центр торговли, я так и не понял. И объяснить никто не смог. Просто так вышло и все тут. Повезло, можно сказать, но львиная доля торговли нефтянкой действительно проходила через этот городишко. Катался отсюда не один конвой, оказывается, а штук шесть. И везли бочки с соляркой не только сюда, но и в другие места, как в этом штате, так и в соседних. Еще в этом городе работал отель, хоть с электричеством в нем была ситуация напряженная, его просто не было. Не было здесь халявного газа, а горючее в бочках возили чуть не за тысячу километров. В номерах, которые обошлись недорого, были керосиновые лампы, а вода еще шла из кранов, но исключительно холодная. Ну ничего, и такой помылись, куда денешься. Дорога получилась утомительной. Отчасти из-за невысокой скорости, поэтому весь следующий день мы с Сэмом отсыпались на номерах. Дрика же, получив от хозяина гостиницы заверение в том, что город для прогулок безопасен, отправилась гулять. И ближе к вечеру, после того, как мы выспались и собрались в грильбаре, через дорогу сказала «Нашла оружейный». «Да ну», — поразился я до глубины души. «Ну а как еще?» Оружие, жизнь, все в нем нуждаются. Как так может быть, что кто-то взялся его продавать? Правда, потом мысль развилась в логичное свое продолжение. Если в нем так нуждаются, то именно продавать его и должны. Те, у кого он и есть в избытке. Закон рынка типа. И факт наличия в Маккензи такого магазина как раз выглядит обоснованным настолько, насколько прочно стоит дом на скале, на руки Топ Теннесси, если угодно. Я бы сходил, сказал, я не обращаюсь никому конкретно. «А что тебе не хватает?» – поразился Сэм. «Не знаю», – пожал я плечами. «Может быть, обменяем пару лишних автоматов на патроны, которые никогда не лишние?» «Как вариант. Куда нам столько стволов теперь?» «Или на патроны 45-го. У нас их не так много». «Да вообще посмотреть надо на магазин, не все же на мародёрство рассчитывать». «А тут вообще магазины есть», – добавила Дрика. Мясник работает, я сама видела. Молочный фургончик катался». «Молочный фургончик», – протянул я мечтательно и добавил по-русски – бросить все на хрен и уехать в Урюпинск, наткнувшись на вопросительные взгляды пояснил: Это из русского анекдота русский юмор вам недоступен, так что переводить не буду, надоело смотреть на ваши недоумевающие лица после каждого перевода. А, -а, -а, -а" синхронно протянули они. Действительно молочный фургончик меня поразил. Незнакомая нам в москве и даже ставшая незнакомая американцам убитая большими супермаркетами примета мирной жизни. Если она вернулась и в мир, значит люди умудряются как-то налаживать жизнь. Ты скажи, а? И мясник, и магазины. Здорово. Грильбар, в котором сидели, тоже выглядел удивительно мирно, словно ничего и не случилось. Стандартный американский интерьер. Длинная стойка, на которую подают и еду, и напитки. Виниловые красные диванчики вдоль ряда окон кабинками. Пластиковые столы с бумажными салфетками на них. Немолодая официантка в длинном свитере и джинсах разносит тарелки. За стойкой еще одна женщина, судя по внешности, сестра официантки. Они, наверное, грильбаром и владеют, мне почему-то так кажется. Только свет был от керосиновых ламп, для которых спешно были изготовлены и привинчены на стены кольца-держатели. «Ну что, сходим?» – спросил я, допивая пиво, отодвигая бокал к пустой тарелке из-под стейка. «Я бы поспал еще», – ушел в отказ Сэм. «Я человек почтенного возраста, да, сэр, силы ко мне возвращаются только со сном. Как хочешь. Дрика?» «Пошли, все равно ты дороги не знаешь», — сказала она, поднимаясь из-за стола. «И то верно. Хотя здесь и объяснить несложно. Весь город — два шага в поперечнике. От Best Western Маккензи, отеля, в котором мы остановились, а также гриль в котором мы сидели, оказалось совсем недалеко. Буквально два шага. Тут и объяснять ничего не нужно было». Вывеска была, к моему удивлению, сделана кустарно, а сам магазин размещался в гараже возле просторного жилого дома, вытеснив оттуда старенький пикап и чуть более свежий эксплорер. В гараже за свежесколоченным прилавком возился с коробками какой-то пузатый здоровый парень с бородой и собранными в хост волосами, одетый в джинсы и кожаный жилет, и внешне больше всего похожий на байкера. «Привет», — поздоровался я, когда мы вошли в открытые гаражные ворота. «Новое место?» «Вроде того», — подтвердил парень, закинув наверх штабеля увесистый ящик. «Вообще-то по бумагам магазин был и раньше, но на самом деле я просто зарегистрировал лицензию и пересылал всем желающим стволы и патроны почтой». А — -а -а, кивнул я, сообразив, о чем речь. «Купить винтовку или там пистолет через интернет в Америке несложно. Выбирай и плати. Вопрос в том, что на дом тебе его никто не пришлет, а вышлют ближайшему дилеру с FFL», так называемой федеральной оружейной лицензией. Этот дилер должен подтвердить твою личность, что ты именно тот, кто заказывал ствол и имеешь право его забрать. Вот некоторые предприимчивые люди регистрируют по своему домашнему адресу магазины с лицензией, получая за услуги по пересылке и проверке небольшие комиссионные. Откуда товар? Приятель у меня из Милана, с завода боеприпасов. С ним вместе начали, дружелюбно ответил Толстяк и перешел к конкретике. Чем могу помочь? Да я пока и не знаю, честно, пожал я плечами. Мне нужны патроны 45-го, хотя бы тысяча, можно 2. У меня есть четыре лишних автомата, новеньких прямо со склада. Мне бы пригодился нормальный прицел или кронштейн под него, чтобы можно было установить на ручку М16А2. Как-то так. Ну, не вижу проблем, почесал продавец затылки. Приноси, обсудим, я до темноты не закроюсь. Хорошо, кивнул я и, прихватив помалкивающую дрику, отправился за машиной. Почти бегом добрались до гостиницы... Я завел кудьяка и Лихарыча могучим дизелем подкатил к гаражу Пауэлла. Тот с уважением покачал головой, посмотрев на наш транспорт, но комментировать не стал. 1045-го калибра я взял. Все же два пистолета по этот патрон уцелело, у меня и один у Сэма. Очень радовался военным плейт карьерам они же смесь модульной разгрузки с бронежилетом. Именно нормальных разгрузок нам не хватало, а с найденными в угнанном самолете гранатами вообще была проблема. С собой взять проблемы. У Пауэлла же такого добра было ящиками, растерзали какой-то армейский склад. Коробки с жилетами, а точнее полужилетами FLC и такие же коробки с подсумками, к ним именуемыми почами, нашлись и под гранаты. «Надо?» — спросил Пауэлл, протягивая мне воинское наставление по ношению и уходу. «Давай», — пожал я плечами, быстро пролистав книжечку. В ней были схемы наиболее оптимального размещения подсумков, так что гадать не надо будет. Сочинять самому занятие неблагодарное. Иногда один подсумок, неправильно расположенный, будет мешать открывать другой и так далее. Все украдено до нас, равно как и придумано. Разницу в цене, считая отданные две М16 и два команда, взяли автоматными патронами. Но разница получилась совсем небольшая. Подходящей оптики не нашлось, по ней выбор был совсем никакой. Собственно говоря, на этой торговой операции наши дела в Маккензии закончились. Пришли в отель, подогнали под себя новые жилеты, разместили в них все нужное, да и легли спать, чтобы отправиться в путь с рассветом, уже самостоятельно.